202. Сила духа закаляется на противоположных явлениях жизни, как сталь огнём и водой. Это поймите и не сетуйте слишком при процессе закалки.